Сегодня хорошо известно, что содержание так называемого сверхя соответствует понятию репрезентацион коллектив», предложенному Леви Брюлем для психологии примитивных народов. Это всеобщие представления и категории ценностей, основанные на мифологических промотивах. Они значат для психической и общественной жизни примитивных племен то же, что для нас значит всеобщее убеждение, воззрение, и этические ценности, помогающие нам в поиске своего места в мире и в жизни. И выбор, который мы делаем, и решения, которые мы принимаем, и формирование наших воззрений напрямую зависят от этих установлений, воздействие которых мы принимаем почти автоматически. Поэтому, будучи на сознательном уровне, мы почти всегда можем рассмотреть вопрос, почему мы что-то делаем и какие всеобщие предпосылки определяют наши суждения и наши решения? Болезнетворные невротические промахи и ошибочные решения обычно противоречат этим предпосылкам. Если современный европеец может, не выходя за рамки этих предпосылок, чувствовать себя в обществе нормально, он включен в него в той же мере, что и дикарь, для которого племенные наставления являются абсолютным руководством. Однако может случиться так, что возможность того, что искаженная личная диспозиция, всегда присущая индивиду, побудит его не придерживаться более канона коллективных идей. В результате он вступит не только в конфликт со своим социумом, но более того в спор с самим собой, поскольку сверхя является такой же психической системой в самом индивиде. И тогда у него разовьется невроз. Иными словами, начнется диссоциация личности а при наличии определенной психопатической основы за ней может последовать расщепление, то есть шизоидность или даже шизофрения. Здесь мы имеем дело с моделью персонального невроза, для которого вполне хватает индивидуального объяснения. Ведь из опыта известно, что для исцеления здесь требуется только разобраться в субъективных промахах и ошибочных решениях. Когда неправильная установка пациента будет успешно скорректирована, он сможет вновь включиться в социальные отношения. Его заболевание возникло в результате врожденной или приобретенной слабости. Совершенно бесполезно было бы в такого рода случаях пытаться как-либо воздействовать на всеобщую предпосылку коллективного представления, потому что это еще глубже втянуло бы пациента в конфликт с общностью, и его болезнетворная слабость получила бы для себя новую пищу.